Глава одиннадцатая «Чертов гадкий будильник! Лучше сразу убейте меня! Бутылка кефира на завтрак С кофе! Вид у тебя серый и жутко потрепанный Чем это ты ночью занимался?» Пастор Кос сиял, как начищенный ботинок «Я не хочу об этом говорить», — устало сказал я «А все-таки...» «Я не хочу об этом даже вспоминать» «Где остальные?» «Грузится. Пойдем». На взлетной площадке стоял огромный дирижабль. Два его расположенных рядом зеленых баллона сверкали изморозью в лучах утреннего солнца. Вокруг ходили люди, сновали туда-сюда роботы и загружали внутрь какие-то здоровые черные ящики. Из кабины вышел крон, блеснув зелеными очками и выпустив облако морозного пара, закурил. Увидев нас, он широко улыбнулся и пошел в нашу сторону. «Серый, рад тебя видеть!» «Привет, Крон! Мне кто-нибудь расскажет, что здесь происходит? Зачем нужен я?» «Сразу к делу!» — усмехнулся Крон. «Уважаю! Но, увы, смогу рассказать только после того, как взлетим. На самом деле никто, кроме меня и пастора, не в курсе, куда мы летим и зачем. Вопросы безопасности. Последнее время наши операции стали срываться подозрительно часто. Это вынужденная мера». «Крон, я так понимаю, серый больше беспокоится о том, что он должен делать и на каких условиях», — вставил пастор. «А, это ты поведешь, дирижабль». Крон выпустил струю дыма в морозный воздух. «Все квестовые редкие предметы, взятые из рейда, отходят гильдии. Ты получаешь равную долю в добыче деньгами. Считай, мы берем тебя простым наемным пилотом». «Нормальное предложение, но зачем им наемник?» «Неужели у них в команде нет пилота для дирижаблей? В жизни не поверю, что это такая уж редкая профессия. К тому же пилот я так себе». «Крон, пастор, интересное предложение, конечно, но неужели у вас своего пилота нет?» Крон тяжело вздохнул. «Ты согласен на задание, в принципе? Если да, то пошли в тепло. Если нет, то я тебе ничего рассказать не смогу. Прости, Серый, общее дело важнее». «Тогда пару моментов надо прояснить», — сказал я. «Детей убивать, пытать кого-нибудь надо будет?» «Не планируется. Даже если так, то тебе точно это не поручим». «Это противозаконно?» «Ха, ни в коем разе». Крон даже рассмеялся. «Хотя героя всеобщей стачки это остановило бы?» «Я читал газеты. Чувствую, ты там отжигал, раз про тебя целый абзац выделили». В любом случае, по законам города Сов, мы, наоборот, делаем полезное нужное дело. Возможно, получится замять кое-какие твои мелкие грешки перед официальными властями, если все пройдет по плану». «Даже так?» – удивился я. «Дело-то я чувствую все интереснее и интереснее. А правда, что про меня в газете написали? Честное пионерское. Также написали, что ты тайно прибыл из империи, и что, скорее всего, ты агент влияния». «Не волнуйся», — попробовал успокоить меня пастор. «Дело идет к большой войне. Они про всех так пишут, кто им не нравится». «Манул в команде?» Пытаясь переварить полученную информацию, задал я вопрос, на который знал ответ. «Да, но он на привязи», — спокойно ответил Крон. Фигурально выражаясь. «Хорошо. Последний вопрос. С роботами или автоматонами не надо будет делать ничего противоестественного». Пастор поперхнулся, — и крайне удивленно посмотрел на меня. «Боюсь даже спросить», — сказал он. «Но...» «Не будем об этом. Я согласен. Но сразу предупрежу, у меня всего второй уровень пилотирования дирижаблей», — польстил я сам себе. «Что на два уровня выше, чем у всех находящихся на данной взлетной площадке игроков. Это довольно редкая профессия, получать ее дорого и сложно. Я даже удивлен, что она есть у игрока твоего уровня. Расскажешь, когда был ее?» Голос Крона стал ласковым и доверительным. «Как-нибудь, как время и настроение будет». Я прям почувствовал подвох. «Пастор, а может он точно имперский шпион? Хорошо маскируется под дурака, уровни скрутил, внешность он себе меняет. Манула сразу в нокаут отправил, причем дважды». «Ну, имперский шпион не республиканский», – загадочно сказал пастор. «Так, и вы туда же?» – я начал злиться. «Хорошо», — примирительно сказал пастор. «Давай, чтобы успокоить Крона, ответишь на один вопрос. Честно ответишь. У меня хорошо прокачан допрос, поэтому ложь я сразу увижу. Смотри мне в глаза и скажи, какого уровня у тебя умение шпионаж?» «Никакого. Нет у меня шпионажа. Я даже попытался обидеться». «Вроде не врет», — сказал пастор Крону. «Ага, похоже на то», — рассмеялся Крон. «Все, успокойся. Да не обижайся ты, это шутки у пастора такие. Нету такого умения, как допрос, и шпионаж он тоже только что выдумал. Он эту клюкву всем новичкам заливает». Пастор весело рассмеялся. Ха -ха -ха, и ведь работает, ой, ха, ха не могу». Я не выдержал и стукнул пастора по плечу. Тот отпрыгнул и разразился совсем уж заливистым смехом. Со взлетом я справился без проблем. Дирижабль был в несколько раз больше того, на котором мы удирали с Марком. Управление было похожее, но мне понадобилось минут десять, прежде чем я разобрался со всеми параметрами этой махины. В кабине было несколько комнат. Приличный грузовой отсек, набитый сейчас большими черными ящиками. По бокам из кабины торчали две пушки. «Калибр небольшой», — похвастался пастор, — «но подспорье», — сказал он, — «отличное». По указанию крона я взял курс на северо-восток. И уже через пять минут мой уровень пилотирования поднялся до второго уровня, теперь на самом деле. Подписав лист неразглашения и поставив на нем пару жирных клякс, я сел за стол вместе с остальными пассажирами корабля. Аппарат двигался на автопилоте, до точки прибытия было два часа, угля и воды было вдоволь. Впереди на горизонте виднелись синеватые горы с белыми шапками снега на верхушках. Крон собрал всех за большим столом в кают-компании. Тут были Зима, Пастор, Манул и еще дюжина неизвестных мне игроков. Пастор раскачивался на стуле, и я подумал, что он сейчас свалится. Зима улыбнулась, увидев меня, и помахала ладошкой. Манул же делал вид, что меня в принципе не существует. «Господа и дамы», — официально начал Крон. «Всем интересно, что происходит и куда мы направляемся. Мы уже далеко от города, поэтому приступим». Департамент безопасности города Сов поручил нам важную и ответственную миссию. Разведчикам стало известно, что в горах скрывается диверсионный отряд Священной Республики. Времена нынче предвоенные. И поэтому нас попросили без лишнего шума и дипломатических скандалов очистить территорию. «А разве не с империей намечается война?» – не удержался я. «Вроде завтра там какое-то сражение», – блеснул я эрудицией. Манул закатил глаза, а пастор перестал раскачиваться на стуле и вскочил. «Крон, можно я? Э, смотри, серый, все просто. Есть союз вольных городов, на северо-востоке Железная империя, на западе Священная республика, на юге — от ужас и дикая равнина. Кто на севере?» «Кто?» — опешил я. «На севере, друг мой, вольняшки. Несколько бедных, но очень гордых княжеств. которые никак друг с другом или с кем другим договориться не могут. Есть очень серьезные данные, что не более чем через месяц все серьезные государства вцепятся в эти княжества и раздербанят их, как дикие автоматоны свалку металлолома. Кто в этой заварушке будет врагом, кто союзником, до сих пор не могут разобраться. Поэтому Союзу совершенно не с руки сейчас ссориться ни с Республикой, ни с Империей. Дикую равнину тоже лучше не злить. Куш ожидается вкусный, дипломаты носятся по заседаниям, оружейные заводы забиты заказами, штабы разрабатывают планы, а шпионы прячутся в каждом темном углу. — И поэтому, — сказал Крон, рукой показывая пастору сесть, — сделать надо все максимально чисто и без лишних свидетелей. Крон расстелил карту. Вот здесь, по данным разведчиков, база диверсантов. Скорее всего, тут и тут будут дозоры. Рейд-1 уже должен был занять свои позиции. Серый, смотри внимательно. Подходим на минимальной высоте к точке Б и осуществляем высадку Рейда 2 и 3. Выдвигаемся сюда, потом ждем сигнала и начинаем атаку. Все надо закончить за два часа. Далее ожидается прибытие связного. Его надо будет перехватить. Принимайте задание и группу. Народ живо начал обсуждать детали. Ко мне подошел пастор. «Пойдем, серый, тут и без нас разберутся». «Пастор, я в таких операциях не участвовал. Как бы не испортить чего?» «Не боюсь, наше дело сторона. Мы на скамейке запасных. Крадемся, высаживаем народ и сидим на попе ровно. Рейд-воздух — это оперативный резерв. По нашим расчетам у нас пятикратные преимущества в численности. Скучаем, слушаем далекую стрельбу, потом всех забираем и домой». «Я одного не пойму. Почему я? У вас же столько народу. Неужели никто не может управиться с дирижаблем? Тут ничего сложного». «Случайность. Один пилот заболел, у второго срочные дела в Реале. Мы написали всем нашим знакомым, кто не находится в кланах и гильдиях. Ты первый ответил. Все. Не нашли бы, взяли наемника. Но тут высок был шанс утечки. Департамент особо просил сделать все так, чтобы это выглядело бандитскими разборками, а не официальной операцией». Пастор хлопнул меня по плечу. «Не грузись давай. Ай да, лучше поучишь меня дирижаблем рулить. Если человек с профессией показывает, что надо делать, есть шанс, что специальность получишь. Пойдем, пойдем, не жадничай». Целый час я показывал пастору рычаги, циферблаты и рассказывал, что на них написано. К сожалению, специальность он так и не получил. Но мы с ним договорились, что на обратном пути снова этим займемся. Зима стояла на открытой палубе и курила. Длинный белый шарф развивался на ветру. Рядом с ней был Манул, который задумчиво разглядывал проплывающие внизу предгорье. Они о чем-то тихо беседовали. Я подумал, что надо поговорить с Манулом, разобраться. Не так, чтобы меня эта ситуация с ним сильно расстраивала, но получать врага на пустом месте мне не хотелось. «Манул, можно с тобой поговорить? Зима, я украду его на минутку, ты не против?» Манул повернулся, скучно посмотрел на меня и вяло сказал. «Мне не о чем разговаривать с обслуживающим персоналом и наемниками». «Манул, прекрати сейчас же!» — вступилась за меня зима. «Мальчики, ну-ка быстро помиритесь! Что это такое?» «Но если он тебе так нравится, ты с ним и разговаривай». Манул мотнул головой, поправляя упавшую челку, и ушел назад в кабину. Девушка хотела побежать за ним. Я слегка взял ее за плечо. «Зима, подожди!» — сказал я. «Что ты за ним бегаешь? Он же сноп и идиот!» Зима выкрутилась из моей руки, сказала «извини» и убежала. Ну и черт с ней. Никогда не понимал, как можно общаться с такими высокомерными дураками. Но, похоже, сердцу не прикажешь. С испорченным настроением я вернулся в кабину управления. «Подходим к точке Б! крикнул пастор в кают-компанию. Оттуда раздался зычный голос Крона. Он раздавал приказы. Начались предгорья. Яркое солнце освещало покрытую изморозью землю. Казалось, мы летели над россыпью битого стекла. Я снизил скорость, чтобы машина стучала не так громко. Наша задача — сделать все максимально быстро и тихо. Залетев в небольшую долинку с тонкой быстрой речкой посередине, мы выбрали небольшую ровную поляну. «Все, выпускай, якоря», — сказал мне пастор. «Машину на малый назад, потом стоп». «Вытягивай якоря, садимся! Котел не гаси! Пусть греет, это замерзнем совсем!» Дирижабль опустился на полянку, открылся грузовой люк, оттуда выбежали игроки и начали выгружать ящики. В разгрузке я не участвовал, так как решил, что меня нанимали как пилота, а не как грузчика. Сидел, свесив ноги наружу, в открытом окне кабины и с интересом наблюдал за работающими людьми. Рядом пристроился пастор. Один из игроков с копной седых волос достал огромный шлем с кучей разных моноклей, антеннок и железок. Надел, потом махнул игрокам, чтобы те открывали один из ящиков. Внутри оказался большой, выкрашенный черной краской механоид со здоровенным ружьем. Оружие было присоединено коротким шлангом к большому металлическому рюкзаку. Немного повозившись с механоидом, игрок перешел к следующему ящику. Через полминуты робот из ящика выпустил струю дыма, пыхнул пламенем и бодро вышел наружу. Потом покрутил головой, увидел игрока в странном шлеме, замер и стал внимательно смотреть на него. Седой игрок показал ему несколько жестов, похожих на язык глухонемых. Механоид подорвался и споро начал распаковывать еще один ящик, не отрывая взгляд от седого игрока. «Это что такое?» — спросил я у пастора, мотнув головой в сторону механоидов, быстро выполняющих приказы Седова. «О, брат, это же наша основная ударная сила. Железный легион или рейд номер три. В лобовом штурме просто незаменимы, Тупы, бесстрашны и смертоносны. О, а еще...» Но договорить он не успел. С диким воем над нами пронесся белый след и сразу раздался взрыв. Вокруг свистнули, вспахивая землю осколки — Над нами раздался крик крона «К бою!» И тут же со всех сторон грохнули выстрелы. Я свалился назад в кабину и залег. Канонада усиливалась. В воздухе взорвался еще один воющий снаряд, осыпая все градом осколков. Стекло в окне кабины хрустнуло и осыпалось. «Прячься!» «Шрапнелью лупят сволочи!» — закричал пастор. Выглянув, я увидел, что два механоида прикрыли своими телами седого игрока в шлеме, а остальные роботы пытаются вскрывать ящики под свистом пуль. Игроки попадали кто где и пытались отстреливаться. «Что тормозишь, серый, действуй!» — прокричал мне пастор. «А что делать-то?» На меня накатила паника, и я не понимал, что происходит. «Тактический чат, смотри, быстро!» — сказал пастор и побежал к ближайшей пушке. «Рейд-1. На нас напали. Стянуты большие силы. База, скорее всего, свободна. Начинайте атаку на базу диверсантов по плану «Б». «Рейд-2. Держим круговую оборону. Патроны экономим». «Рейд-3. Срочная активация всех механоидов». «Рейд-воздух. Поднимайте машину. На вас поддержка. Цель прима — пушка. Восток или юго-восток». «Рейд-воздух, это мы с тобой, Серый», — говорил пастор, возясь с орудием. «Поднимай, бегемота, метров сто для начала!» Я побежал в кабину. Подъем якорей, основное тепло из котла в баллоны. С полминуты ничего не происходило. Дирижабль набирал тепло. Вокруг все стреляло и грохотало. Я заметил Манула. Он сидел, привалившись к камню и куда-то целился из длинной винтовки с огромным оптическим прицелом. Выстрелил. Начал водить ружьем, выискивая что-то. И вдруг повернулся и навел винтовку на меня. Я от неожиданности замер и не знал, что делать. Моя механическая рука сама пришла в движение, подняла кисть на уровне лица и показала средний палец. А я подумал про крона. Он мне обещал, что любой ущерб отманула, мне вернут двукратно. Что если этот сноб сейчас меня убьет? Меня потом что, второй раз убьют? Выстрела отмануло не последовало. Он усмехнулся и перевел ружье в другую сторону. Дирижабль вздрогнул и начал подниматься. Пастор закричал «Ура!» и выстрелил из пушки. «Малый, вперед и бери правее!» Пастор отдавал мне указания, полил из орудия и громко разговаривал сам с собой. В окно я увидел, как дюжина уже активированных механоидов, выстроившись в линию, залпами стреляют в сторону холма. Через несколько минут после того, как пастор накрыл пушку противника, стрельба начала стихать. А спустя десять минут совсем прекратилось. Крон в тактическом чате дал команду приземляться. Я стоял у дымящихся останков механоида и ковырялся в них ногой. Взять что ли в себе несколько деталей на производство зубанов? Подошли два хмурых игрока, меня отодвинули, останки забрали и утащили их к дирижаблю. С одного из холмов спускались разведчики с добычей, снятой с нападавших. Наши потери оказались не столь высоки, как могло показаться. Несмотря на внезапность нападения, только трое игроков отправились на перерождение, и еще трое были без сознания. Раненых подлечили, сломанных роботов загрузили в трюм. С ними уже возился техник. Из дирижабля раздавался звонкий стук молотка. Крон был в гневе. Он шипел, жестикулировал и сверкал зелеными очками. «Маленький злой карабас-барабас». Пастор живо участвовал в процессе, помогал советам, надсмехался над игроками и обнимал оставшихся неповрежденными механоидов. Успокоившись, он подошел ко мне, встал рядом и стал рассматривать поле боя. Чувствую, Крон теряет хватку, ведь не первый раз нас так ловит. Предатель гадит, поинтересовался я. Возможно, и это был бы не самый худший вариант, задумчиво почесал нос пастор. Может быть, Крон устал. «Мурс, наш рейд-лидер, этот план зарубил и предлагал другой, но крон настоял, и теперь все повесит на него. Прямо никто не скажет, но...» «Ладно, пастор, это ваша краснокошачья кухня. Что сейчас будем делать Рейд «Райт-один взял базу. Сейчас соберемся и полетим смотреть трофеи и ждать связного». База диверсантов находилась в небольшой долине. Замаскированные землянки, прикрытые брезентом припасы. Несколько игроков гильдии переоделись в коричневую республиканскую форму, взятую с убитых НПС. По плану они должны были создать видимость жизни на базе, для встречи некоего связного. Остальные попрятались в землянке и небольшую пещеру, находившуюся рядом. Как ожидалось, связной прибудет по воздуху, поэтому меня с дирижаблем перебазировали за горку, где я с небольшой абордажной командой буду ожидать выстрел из ракетницы. В нашу задачу входило, в случае чего, не дать связному уйти, сбить дирижабль и вообще оказывать поддержку с воздуха. Просидев полчаса с ребятами в кабине, я не выдержал и решил сходить прогуляться по округе. Скучно. Был небольшой шанс, что связной прибудет с нашего направления, но альтернативой было сдувать баллоны и прятать дирижабль. Лучше уж мы будем стоять под паром и, если что, успеем быстрее среагировать. Пастор отобрал у одного из разведчиков подзорную трубу и решил забраться повыше, понаблюдать за окрестностями. Я спустился к небольшой горной речке, весело журчащей по камням. Присел на выступ и любовался бликами солнца в воде. Повернувшись, я увидел, что буквально рядом со мной, в шагах в четырех, между двумя огромными валунами привалился человек в коричневой форме. Голубые глаза внимательно смотрели на меня из-под слипшихся из-за крови волос. Его рука крепко держала направленный на меня пистолет угрожающего калибра. «Беги!» «Не стреляйте!» — смог выдавить из себя я. НПС молчал. Пауза становилась гнетущей, и я тихо спросил. «Вы республиканский шпион?» «Ты из империи», — тихо и уверенно сказал раненый. «Я из города Сов, но родился и учился в Эйзенберге». «Зачем я с ним откровенничаю?» – подумал я. «А вы откуда знаете?» «По акценту». Взгляд раненого буравил меня насквозь. «Где учился?» «Особый приют Техникалис, князя Айвана Сторма», – глянул я на то, что у меня написано в описании персонажа. НПС, похоже, очень удивился и даже слегка опустил пистолет. Я начал размышлять, успею ли я выхватить обрез или прыгнуть вперед, надеясь, что сработает девятка. Недалеко, разма... Недалеко раздался заливистый смех пастора. «Твои друзья?» — совсем слабым голосом спросил раненый. Я увидел, что над ним висит дебав «Тяжелое ранение». Выглядел НПС совсем неважно. «Ну, не то чтобы друзья. Я, скорее, просто наемник». Он помолчал, потом, приняв какое-то решение, сказал. «Что-то мне совсем холодно». «Сегодня, похоже, я из этой передряги не выберусь. Так что слушай внимательно. Часовая лавка Лазаруса. Базар в ямах. Передашь ему вот эту посылку». Свободной рукой он протягивал мне небольшую, размером с грейпфрут, коробку. Я автоматически подошел и взял ее. «Скажешь ему дословно. Рисунок доброго дедушки. Вороны прибудут в три». «Повтори». «Рисунок доброго дедушки». Вороны прибудут в три. Лазарус – часовая лавка на базаре в ямах. Еще раз. Девятка стала непроизвольно сжимать и разжимать кулак. Тихо, моя милая, спокойнее. Я повторил текст. Там ты получишь деньги и помощь, если потребуется. Раненый помолчал, потом закрыл глаза, вздохнул и сказал. Дай руку. После этого произошла совсем неприятная вещь. Он приставил пистолет себе в область сердца, положил мою правую руку на оружие. «Стреляй!» «Нет», — испуганно сказал я. «Вы чего вообще?» «Одно дело в перестрелке, а другое вот так, близко, как казнь. Мне осталось недолго. В плен мне нельзя ни при каких обстоятельствах. Помоги мне, передай посылку. Ради империи!» При последних словах глаза его стали жесткими, и в них отразился огонек безумия. «Девятка» пришла в движение и тоже взялась за пистолет. «Вам предложено задание «Служба доставки», «Курьер-4», «Мор». «Вы получили посылку». «Ваша задача — передать ее и послание по назначению». «Вариант второй. Вы можете передать эту посылку и послание в Департамент безопасности города СОВ». «Награда вариативна». «Стреляй!» — крикнул раненый. «Девятка» нажала на спусковой крючок. От грохота у меня чуть не заложило уши. Запахло порохом и чем-то сладким. Вы закончили сценарий «Инцидент у плохой горы». Вы уничтожили 65% диверсионной группы. Руководитель группы убит. Связной не перехвачен. Основное задание выполнено. Вторичное задание – провал. Бонусное задание – провал. Общая оценка удовлетворительна. Вы убили руководителя группы. Награда, плюс 200 опыта, специальность управления воздушным транспортом легче воздуха, плюс один плюс 1350 крон. Получен новый уровень, седьмой. Ко мне подбежал пастор и несколько игроков. «Серый в своем репертуаре», — сказал пастор, разглядывая застреленного НПС. «Ну, он на меня напал, а я это... вот», — замялся я, показывая на убитого диверсанта. «Да видно, что это вот. Его в плен надо было брать. Ах, чуть не завалили такое простое задание». Пастор ощутимо расстроился. «Ладно, народ, грузимся. Забираем остальных и домой». Назад летели в плохом настроении. Никто не шутил. Все сидели мрачные. Крон о чем-то грозно шептался с пастором, который потерял свою обычную веселость. Из-за множества пробоин в баллонах расход угля был выше нормы. К городу подлетали уже на последних запасах. В лучах заката город выглядел так, что захватывало дух. Золото, разлитое по огромному лабиринту домов, шпили соборов, сверкающая в закатном солнце река, дымящие трубы заводов. Тут я заметил странное движение. Вдалеке между зданий шагал огромный робот, светя вокруг прожекторами глаз. Окружающие здания были роботу по пояс. Он махал руками, иногда задевая крыши. Над ним кружило два дирижабля. Слышались далекие выстрелы. Вдруг один дирижабль врезался в корпус робота. Началась какая-то возня, к сожалению, невидная из-за расстояния. Я попросил подзорную трубу. Робот держал баллон дирижабля одной рукой, а второй, ладонью, плашмя, как-то по девчачьи бил по летательному аппарату. Вдруг баллон вспыхнул, и врывающееся пламя охватило дирижабль вместе с роботом. какой то идиот наполнил аппарат водородом что ли услышал я голос пастора рядом сэкономил блин робот охваченный пламенем как то неловко оступился и завалился цепляясь за ближайшее здание больше ничего видно не было только красноватое зарево вместе падения а может и не идиот задумчиво произнес пастор может так и было задумано вот ведь кто то развлекается Надо будет покопать в том районе. Интересный, похоже, квест. Горящее золотом небо, пылающие дирижабли и роботы, мрачно отсвечивающие море вдалеке. Эх, красиво! Я попытался запомнить этот момент для себя. Вздохнул и дернул рычаг. Будем снижаться. Скоро прибываем. В зале был полумрак. На столиках стояли небольшие масляные лампы. Со сцены раздавались звуки музыки. Выступало трио в шляпах-котелках, белых рубашках и жилетках. Солист в гриме заунывно пел под гармошку грустную песню. Ему подыгрывали на барабанах и контрабасе. Непонятно почему, но это было смешно, и песня мне понравилась. В кабаре, куда меня затянули пастор с кроном, было много народа. Я поначалу отказывался. Хотел пойти в отель и запустить одноухого зубана, что остался у меня после налета госпожи Кацинтод. К тому же меня немного раздражала парочка зима и манул. Они опять ругались, потом мирились, и смотреть на них мне было неприятно. Но пастор был настойчив. Крон, отошедший после дороги, был убедителен и вкрадчив. Плюнув на все, я согласился». Горячий Глинтвейн приятно согревал, особенно после прохлады на улице. Люди оттаивали после не самого удачного рейда, пили виски и слушали артистов. Рокси, блондинистая подружка зимы, утащила пастора танцевать. Бомбер, здоровенный игрок, лысый и с почти детским лицом, обнимал Крона и говорил, как он его любит и уважает, как начальника, конечно. Крон смотрел куда-то вдаль, задумчиво и строго. На сцене несколько фигуристых автоматонов отплясывали канкан, -кан, размахивая разноцветными юбками. Седой повелитель механоидов объяснял мне преимущество трансокеанических дирижаблей над трансокеаническими пароходами. Выстрелила пробка шампанского. Рука вздрогнула. Бей. Бомбер и седой посмотрели на меня странно. Я сказал это вслух, слегка заплетающимся языком поинтересовался я. «Слух, а как еще?» — сказал бомбер. «Это не я, это все рука». Я закатал рукав и показал им свою механическую руку. Девятка вела себя прилично, слушалась, но немного самопроизвольно двигала пальцами. «Что рука?» — спросил Седой. «Это она говорит. Вообще меня не слушается. Дерется», — пожаловался я. «К девушкам пристает». «Как?» «Ну вот как». Я ущипнул мимо проходящую официантку НПС, Та тихонько взвизгнула, но потом улыбнулась. «Ну, так и я умею», — сказал бомбер и тоже попытался ущипнуть ту же официантку. Она легко увернулась, фыркнула и ушла. Бомбер загрустил. «Давай армрестлинг с ней, с рукой». Он раздвинул стаканы и блюда с остатками еды и поставил на стол мускулистую правую руку. «Она у меня левая», — сказал я, а девятка снова пошевелила пальцами. «Хорошо, давай левую», — не стал спорить бомбер. «Три, два, раз», — посчитал седой. Девятка в одно движение завалила руку бомбера. «Эй, я не был готов. Выпьем?» «Выпьем. Как здорово, когда у тебя одновременно и рука, и поговорить», — глубокомысленно заявил присевший рядом пастор. «Рука, друг? Нет, она же женского пола, а...» «У серва есть подружка, ну и пусть, что это его же рука». «Отстань, Костя». Пастор взял рюмку, стукнул ей по девятке и вылил содержимое прямо на нее. Виски потекло по механизму, а потом закапало на пол. «Блин, пастор, теперь ее мыть!» «Пусть твоя рука с нами выпьет, расслабится». «Ты пьян. Хотя да, она иногда нервная и напряженная». «Массажик расслабляющий». «Эй, Рокси, хочешь сделать серому массаж его железной руки?» «Фу!» — донеслось до нас. «Не хочет», — философски заметил пастор. «Ну, за это надо выпить». Выступление артистов закончилось. Манул порывался взойти на сцену. Ему срочно надо было спеть. Охранник НПС с каменным лицом мягко, но непреклонно не пускал его. Крон куда-то вышел и не вернулся. Бомбер пел грустную непонятную песню тихим басом, подперев кулачищем. Зима спала, свернувшись калачиком на диване, а Рокси толкала ее и говорила, что она хочет танцевать. Пастор и еще двое игроков курили сигары и пускали в потолок белый дым. Девятка гладила по голове стоявшего рядом совсем маленького автоматона с сигар. сигар. Автоматон сверкал глазами, но сносил фамильярность моей руки стоически. Седой рассказывал мне об устройстве паровых двигателей, но я его не слушал. Я разглядывал картины, висящие на красных стенах кабары. Смотрел, как под звуки механического пианино на площадке танцевал игрок в обнимку с танцовщицей канкана. Та смотрела на него пылающим взором и крепко обнимала металлическими руками. Смотрел, как два охранника тащат упирающегося манула на улицу. Так ему и надо. У меня появилось непреодолимое желание достать лисий хвост. Мелкий разносчик сигар убежал, и поэтому я предложил хвост девятки. Та не реагировала и спокойно валялась на столе. Пойти что ли подраться с кем-нибудь? Чего-то мне вон тот бегущий к нам игрок не нравится. Народ, там манул на дуэль ржавых вызвал. Я растолкал лежащего на столе пастора. Пойдем посмотрим, там манула бьют. Кое-как выбравшись из кабаре, мы увидели нескольких полицейских. Один из них надевал наручники на одинаково протянувших руки коричневых автоматонов. Еще двое полицейских уверенно экономными движениями били дубинками валяющегося на земле Манула. Несколько стражей порядка повернулись к нам. Самый старший из них, с огромными усами и в медном шлеме, положил руку на револьвер и сказал, «Господа, какие-то проблемы?» «Тихо, народ!» — сказал пастор. «Нет, господин полицейский, никаких проблем!» «Но...» — хотел возмутиться один из игроков. «Манулу это будет полезно», — хоть пьяным голосом, но жестко отрезал пастор. «Если ты думаешь, что тебе тоже будет полезно, вперед!» Усатый полицейский подозрительно посмотрел на меня. «Я не с ним», — только и смог сказать «я», показывая на Манула, которого грузили в повозку, запряженную железной лошадью. «Ну и идите тогда», — жестко отрезал полицейский. «Товарищ офицер, подождите секунду, я видео записываю», — сказал пастор. Мы вернулись назад, выпили еще по одной. Потом я пытался растолкать пастора, который опять уснул за столом. Рокси танцевала на сцене, размахивая огромным синим знаменем. Я будил Зиму и рассказывал ей, что Манул подрался с полицейскими, а она мне говорила, что я подлец и что она ненавидит меня, и Манула моего тоже». Потом я тоже полез на сцену и с кем-то целовался, а потом я ничего не помню».